Так как флиресуар жаловался на крайнюю усталость, корола на этот раз дала ему спать спокойно, несмотря на свое неравнодушие к нему и на сострадательную нежность, которая ее охватила, когда он ей признался в своей неопытности в делах любви. Спать спокойно, насколько то ему позволял невыносимый зуд во всем теле от великого множества укусов, как блошиных, так и комариных. «Ты напрасно так чешешься», — сказала она ему на утро. только бередите». «Ах, как он у тебя воспален!» И она трогала прыщ на подбородке. Затем, когда он собирался в путь. «Вот, возьми на память обо мне». И она продела в манжеты паломника нелепые запонки, которые протоз запрещал ей носить. Амедей обещал вернуться в тот же вечер или самое позднее на следующий день. «Ты мне даешь слово, что ничем его не обидишь?» Твердила корола минуту спустя протосу, который уже переряженный пролезал сквозь потайную дверь. И так как он задержался, прячась, пока не уйдет флерисуар, ему пришлось взять до вокзала извозчика. В своем новом обличье, в плаще, в коричневых штанах, в сандалиях, зашнурованных поверх синих чулок, с короткой трубкой, в рыжей шляпе, с плоскими полями, он, несомненно, был гораздо меньше похож на священника, чем на тестокровного обрутского разбойника». Флирисуар, прохаживаясь вдоль поезда, не решался его признать. Но тот, поравнявшись с ним, приложил палец к губам, как и святой великомученик Петр. Прошел мимо, словно не видя его, и скрылся в одном из головных вагонов. Через минуту он снова показался в окне, посмотрел в сторону Амеде, прищурил глаз и тихонько поманил его рукой. Когда тот собирался войти к нему в купе, он шепнул «Посмотрите, нет ли кого-нибудь рядом?» «Никого. К тому же и купе было крайним в вагоне». «Я шел за вами по улице, на расстоянии», — продолжал Протос. Но не подходил, боясь, чтобы нас не заметили вдвоем. «Как же это я вас не видал?» — сказал Ферресуар. «Я много раз оборачивался, именно чтобы убедиться, что за мной никто не следит». Вчерашний разговор с вами посеял во мне такую тревогу. Мне повсюду чудятся шпионы. К сожалению, это чересчур заметно. По-вашему, это естественно, оборачиваться каждые двадцать шагов. Что вы, разве в самом деле было похоже, что я... Что вы боитесь? Увы, вот именно, боитесь. Ничто так не компрометирует. И несмотря на это, я даже не заметил, что вы идете следом за мной. Зато после нашего разговора каждый встречный кажется мне каким-то подозрительным. Если они на меня смотрят, я волнуюсь, а если не смотрят, то они как будто нарочно делают вид, что не замечают меня. Я никогда раньше не отдавал себе отчета, как редко чье-нибудь присутствие на улице может быть оправдано. На 12 человек не найдется и четырех, профессия которых сразу бы угадывалась. Да, вот уж можно сказать, задали вы мне задачу. Знаете, для человека по природе доверчивого, как я, подозрительность – нелегкое дело. Мне приходится учиться. Ничего, научитесь. И даже скоро. Вот увидите. Через некоторое время это входит в привычку. Увы, мне самому пришлось ее усвоить. Главное – казаться веселым. Да, к вашему сведению. Когда вам кажется, что за вами следят, не оборачивайтесь. Просто... «Уроните палку или зонт, смотря по погоде, или платок, и, наклонившись, чтобы поднять, посмотрите между ног назад, естественным движением. Советую вам поупражняться». «Но скажите, как вы меня находите в этом костюме? Я боюсь, не выглядывает ли от кое-откуда священник?» «Будьте спокойны», – простосердечно отвечал Фересуар. «Никто, кроме меня, я уверен, не догадался бы, кто вы такой» и сочувственно взирая на него, слегка склонив голову. Конечно, присматриваясь, я угадываю под вашим нарядом что-то церковное, а под вашей веселостью скорбь, которая терзает нас обоих. Но как вы умеете владеть собой, чтобы до такой степени ее не обнаруживать? Что касается меня, то мне еще порядочно придется поработать. Я это вижу. Ваши советы... «Какие у вас забавные запонки!» — перебил его протос, которому смешно было видеть у флерисуара запонки королы. «Это подарок!» — сказал тот краснея. Стояла страшная жара. Протос посмотрел в окно. «Монте-кассино!» сказал он. «Видите там на горе знаменитый монастырь?» «Да, различаю!» — рассеянно ответил флерисуар. «Я вижу, вы не очень-то чувствительны к видам!» «Нет, как же, как же», – возразил Флерисуар, – «чувствителен». «Но как вы хотите, чтобы я чем-нибудь интересовался, пока не кончилась моя тревога? Это как в Риме с памятниками. Я ничего не видел, мне ничего не хотелось видеть». «Как я вас понимаю», – сказал Протос. «Я тоже. Я вам уже говорил. С тех пор, как я приехал в Рим, все время провожу между Ватиканом и Замком Святого Ангела». «Это жаль, но вы-то уже бывали в Риме», — так беседовали наши путешественники. «У Казерти они вышли порознь, закусить и выпить». «Так же и в Неаполе», — сказал Протос. «Когда мы будем подходить к его вилле, мы, если позволите, расстанемся. Вы пойдете за мной в отдалении, так как мне потребуется известное время, особенно если он окажется не один на то, чтобы объяснить ему, кто вы такой и цель вашего посещения» то вы войдете через четверть часа после меня. Я этим воспользуюсь, чтобы побриться. Сегодня утром я не успел. Они доехали в трамвае до Пьетсата Данте. Теперь расстанемся, сказал Протос. Дорога еще дальняя, но так будет лучше. Идите за мной в пятидесяти шагах и не смотрите на меня все время так, словно вы боитесь меня потерять. И не оборачивайтесь так же, не то за нами начнут следить. Смотрите весело. Он пошел вперед. Потупив глаза, за ним следовал флерисуар. Узкая улица круто подымалась в гору. Солнце жгло, пот так и лил. Толкались разгоряченные люди, орали, размахивая руками, пели, оглушали флерисуара. Перед заводным органом плясали полуголые ребятишки. По два сольда билет устраивалась летучая лотерея вокруг жирного общипного индюка, который высоко вздымал в руке какой-то скоморох. Для большей естественности Протос, проходя мимо, купил билет и исчез в толпе. Остановленный давкой флерисуар подумал было, что и в самом деле его потерял. Затем увидел, что тот, миновав толпу, идет уже дальше в гору, мелкими шагами унося подмышкой индюка. Наконец, дома пошли уже не сплошь, стали ниже толпа редела. Протос начал замедлять шаг. Он остановился возле цирюльни и, обернувшись к Лерисуару, мигнул ему. Затем, двадцатью шагами дальше, снова остановился у низенькой двери и позвонил. Витрина цирюльника была не особенно привлекательна, но у Абата КВ были очевидно какие-то основания указать именно на эту лавочку. Впрочем, флерисуару пришлось бы возвращаться далеко вспять, чтобы найти другую, и притом едва ли более заманчивую, чем эта. Дверь, ввиду крайней жары, была не заперта, Занавеска из грубой киси задерживала муху, пропускала воздух. Чтобы войти, надо было ее приподнять. Он вошел. Видимо, это был человек опытный. Этот цирюльник, который, намылив Амедею подбородок, осторожно удалил краешком салфетки пену и обнажил красный прыщ, указанный ему боязливым клиентом. «Ой, стома! Жаркий полусон этой тихой лавочке!» Амидей откинул голову полулежа в кожаном кресле, отдался неге. Ах, хотя бы на миг забыть: не думать о папе, о комарах, о короле. Вообразить, что ты в повозле арники, вообразить, что ты еще где-нибудь не знать, где ты. Он закрывал глаза, потом, приоткрывая их, видел, словно во сне, напротив на стене, женщину с распущенными волосами выходящую из Неаполитанского моря и выносящую из волл вместе со сладостным ощущением прохлады ослепительную склянку с составом для укрепления волос. Под этим плакатом виднелись еще склянки, выстроенные на мраморной доске рядом со столбиком фиксатора, пуховкой, зубоврачебными щипцами, гребенкой, ланцетом, банкой помады, сосудом, где лениво плавало несколько пиявок, другим сосудом, содержащим ленту солитера, и третьим без крышки, с каким-то студенистым веществом и с приклеенной к прозрачному стеклу этикеткой, на которой причудливыми прописными буквами значилось «Антисептик». Теперь цирюльник, чтобы придать совершенство своей работе, снова покрывал уже выбритое лицо жирной пеной и лезвием новой бритвы, оправленной о влажную ладонь, наводил лоск. Амиды забыл о том, что его ждут, забыл о том, что ему надо идти, Засыпал. В эту минуту громогласный сицилианец вошел в лавочку, раздирая тишину. А цирюльник, вступив в беседу, начал брить уже рассеянной рукой и широким взмахом лезвия раз сковырнул прыщ. А вскрикнул, поднял руку к ссадине, на которой выступила капля крови. «Нинта, нинта!» — сказал цирюльник, останавливая его руку, затем, щедро захватив из выдвижного ящика пожелтый Тело и ваты обмахнул ее в антисептик и приложил к больному месту. Уже не думая о том, оборачиваются ли на него прохожие, куда побежала Медей, спускаясь к городу. Первым уже аптекарю, которого он находит, он показывает свое увечье. Специалист улыбается, зеленоватый старик нездорового вида достает из коробочки небольшой круглый пластырь, проводит по нему широким языком и. Выскочив из аптеки, флоресуар плюнул от отвращения, сорвал липкий пластырь, сжав двумя руками свой прыщ, выдавил из него как можно больше крови. Затем, смочив носовой платок слюной, на этот раз своей собственной, стал тереть. Потом, взглянув на часы, ужаснулся, бросился в гору бегом и прибежал к двери кардинала, в поту задыхаясь, испачканный кровью, весь красный, с опозданием на четверть часа.